могу ли я обратиться к вам, если мне потребуется совет?» Я встал. «Конечно, конечно, но сначала позвоните. Будет лучше, если автомобиль вы будете оставлять в стороне от дома, приходить сюда безопаснее, когда стемнеет. Вы все это говорите серьезно?» Удивился я. «Совершенно серьезно. Вы считаете, что кому-то в самом деле не нравится, когда у вас бывают посетители?» Вот именно, вот именно. С тех пор, как около года назад я вышел в отставку, не могу припомнить, чтобы до сегодняшнего дня кто-нибудь заходил ко мне в гости. Люди вчераются полицейских, оказавшихся не у дел раньше срока. Но это не беда. У меня чудесная жена, сад. А это все, что нужно человеку моих лет. Вас вынудили уйти в отставку? Я думал, меня... Меня просто вышвырнули. Возможно, я расскажу вам об этом однажды, когда у нас обоих будет больше свободного времени. А сейчас у меня масса дел. Думаю, что и у вас тоже. Хорошо. Протянул я озадаченно. Услышанное меня поразило. Спасибо, что приняли меня, капитана А пока... до свидания. Оставив его, я направился по садовой тропинке к машине. По противоположной стороне улицы прогуливался крепко сложенный румяный полицейский регулировщик. Увидев меня, он остановился и вытаращил от удивления глаза. Я сделал вид, что не обращая на него внимания, хотя сердце мое тревожно забилось, сел в машину и тронулся с места. Последний взгляд на полицейского, брошенный в зеркало заднего вида, не успокоил моей тревоги. Он держал в руках блокнот. Нетрудно было догадаться, что он записывает номер Бьюика. Я остановился в отеле «Приморский», который оказался именно таким, каким его описывал Брэдли, комфортабельным и не слишком дорогим. Администрация, как показалось, приняла меня с удовольствием. Мой номер с ванной, расположенный на четвертом этаже, выходил окнами на пляж и океан. Коридорный, доставивший в номер вещи, сообщил, что если мне захочется виски, следует обращаться к нему. Я нашел эту идею недурной. Он отправился за бутылкой и принес ее, быстро избавив меня от обычного раздражающего ожидания. «Что-нибудь еще, мистер?» — осведомился он. «Какие-нибудь мелочи?» «Скажите, а где находится Кэнон-авеню?» «О, это просто. От выхода из отеля сверните направо и езжайте до главной улицы. На первом перекрестке сделайте первый поворот, доберетесь до четвертого светофора, свернете налево и попадете на шоссе, идущее вдоль подножия холма. Кэнон-авеню, четвертая по левую сторону». На машине дорога займет у вас ну, четверть часа. Я даровал ему доллар и свои благословения, а когда он вышел, разделся, принял душ. Сделав затем еще глоток виски, я облачился в свой лучший летний костюм строгого покроя, повязал яркий галстук, заглянул в большое зеркало, убедиться что не опозорил славный Тампа Сити своим появлением на улице и вполне удовлетворенно спустился к машине. Путь до Кеннон-Авеню, судя по часам на приборном щитке, занял у меня 14 минут. Это была одна из тех фешенебельных калифорнийских улиц, которые живо всякого с доходом меньшим пятизначного комплексом неполноценности. Небольшие роскошные виллы стояли на огороженных, обсаженных деревьями участках с безупречно ухоженными садиками, словно соперничая друг с другом внешним видом. Каждый дом отличался своеобразием. Было заметно, что каждый из архитекторов стремился утереть нос соседу, возводя более красивое, современное, напичканное техникой здание. Дом номер 246 находился в самом конце улицы и, вероятно, был в самой недавней постройке. Это был двухэтажный особняк в стиле швейцарского шале, С нависающей крышей деревянная лестница с резными перилами вела к парадной двери из моренного дуба, на которой помещался дверной молоток в виде медвежьей головы,